Кот, Остель и Петручча, опасливо косять на хозяина, тоже подсели рядом. — Начнем с того, — начал Собкар. — Что ты помнишь? — Что помню, — задумался Стив. — Ну, сижу за решеткой в темнице сырой. — А, нет, это из другой оперы. — Во! На паперке я сижу и ем колбасу. — Стоп! На паперке? А что я там забыл? Колбасу ем с хлебом, может, перекусить сил. Во, отдохнусил. А что мне ещё на папёрте делать? Стоп. Я же тогда расстраивался, что мне не подают какие-то жалкие медики. Сапкар, понимающе вскинул брови. Вполне возможно, еле слышно пробормотал он. Ты интересно, На какое государство ты работал, коллега? Память, похоже, ослабла напрочь. Да но и понятно, такой удар да прямо в anus. Да и меазмов драконових, видать, надышался. Неприятно. Поехали дальше. Что ещё помнишь? Что было потом? Потом был этот Старате он начал вспоминать юноша, как его? А, мастер Мун был. Во. Ребята, я начинаю вспоминать. Я же это вы, я же вас нанимал. Слушай, братва, а на какое дело мы идти решили? На хрена я вас нанимал? Нам и сами хотели бы знать, зачем ты нас нанимал, буркнул осель. Так ладно. Мастера му напомню, при дворе короля Магам был, помню. Слушайте, так он же задумал переворот сделать. Судя по выражению лица Собкара, он окончательно убедился, что перед ним коллега из дружественной разведки. О бы этой ещё одной тайной его профессии знали немногие. Точно помнишь насчёт переворота? Спрашиваешь Я потом еще, помнится, демона вызвал. Демона? Ага. А зачем я его вызывал? В толк не возьму. А, вспомнил, порнуху ему заказал. Так порнуха, порнуха, а потом переворот. Нет, переворот в начале был. Слушайте, ребята, какая-то билиберда у меня в голове, но точно знаю, в каком-то государстве переворот готовится. На принцессу расклад идет. У здешнего короля дочь есть? Нет, только сын, прогудел Осель. Ага, принц, значит. А у кого есть? С этим и позже разберёмся, дитерпиливо ответил Сокар. Что ещё помнишь? Дальше-то что было? А от чего дальше? распусил под свером Стив. Вертухайки в камеру за толковальни. — А это, братва, ты представляешь, из меня маньку решила сделать. — Не, не ваш он, — хмыкнул кот, который, похоже, прочитал мысли Собкара. — Свальский пацан и говорит авторитетно. — Ты в какой банде повязался? — повернулся ворк Стиву. — А хрен его знает, — честно признался Стив. — Не помню. Вот оглядываешь, а ни одного правильного пацана рядом нет. — Ах, хрен его знает, — честно признался Стив. Внимание вождя привлекла сломанная пополам лавка. Это ты об ковы её сломал? А что значит об ковы? Я что, больной, за макруху лишний срок мотать? Это Иван тот, придурок, одноглазый, хотел меня ей приголовить. А он её сломал. Ощучал зубами кто-то из зеков у отпараши. Чем? Потребовал уточнения гигант. К кулаком судорожно вклипнул тот же зек. Тот же вся команда Стива уставилась на обломки лавки. Доска была толстая. "И с какого ты орёшь, на брат мой?" степенно спросилосил. "А я почём знаю?" пожал плечами Стив. В глубоко задумчивости он взял колоду карт и принялся тасовать её одной рукой. Масляные карты с неуломимой скоростью замелькали в его пальцах. Делал он это так профессионально, что Петручча уверенно заявил. — Да все вы ошибаетесь, господа! Наш хозяин из цирка, школу иллюзиониста прошел, голову на отсечение даю. — Не теряй головы! — дружно помотали головой кот, сопкар и осель. — Надо мозги прочистить, — решительно заявил Стив. — Тогда и разберемся, чей я. Вы есть, хотите? Откушать не помешало бы, вздохнул Сапкар. Да, в животе бурчит, закивали остальные. Эй, дохадяги, крикнул Стив Жекем. Значит так, либо сейчас стол этот будет забит бухлом и хавчиком, либо вы сегодня все у меня курочки выбирайте. Жеки даже спрашивать не стали, что такое хавчик и бухло. Они стали очень сообразительны и догадались по контексту. Одноглазый лично вывернул карманы у сокамерников и начал долбить в дверь. — На, че вы там еще? — нервно спросил подошедший охранник, открывая зарешеченное окошко. «Чего, — Чего-чего? Пахан кушать хочет? — огрызнулся Одноглазый, высыпая сквозь прутья монеты в подставленной ладони стражника. — Видели? — — скинул брови Стив, — и понятия уже изучили. Как он справедливо предположил, за деньги в тюрьме можно было организовать сравнительно неплохой сервис. Друзья дружно навалились на не очень вкусную, но обильную трапезу, запивая ее водой. На бухло у зэков денежек не хватило, но Стива и его команду это не расстроило. Перед ними стояли... Более важные проблемы, для решения которых нужна была ясная голова. Так, ребята, сказал Сопкар, как только все отвалились от стола. Есть у меня план, как отсюда выбраться. Как? ожил Сакот. Нам в этом наш хозяин поможет. Юноша поморщился. Да какой ей хозяин? Хватит вам. Зовите меня просто Сив или Если так приспичило, называйте шефом. Собкар пожевал губами, словно пробуя новое слово на вкус. — Пусть будет шеф, — согласился он. Но пока мы не отработали гонорар, ты наш хозяин и имеешь право приказывать. — А гонорарчик-то тю-тю, — вздохнул Петручча, выворачивая карманы. — Вертуха и постарались, — понимающий кивнул Стив. Пока вытёпленькие были, тоня нашего хо... шефа вина отрезалосель, нас наняли, и мы должны были его защитить и задание выполнить. А он вместо этого с нами в тюрягу залетел. "Давайте без дешевой демагогии", литрпелила за Джордж Алкот. Кто-то что-то чирикнул, что отсюда можно сделать ноги. Я вас внимательно слушаю, уважаемый, повернулся он к Собкару. Но ну как поведай нам ещё раз, шеф, попросил Собкар Стива насчёт колдуна и переворот о дворцового. Напряги память, от этого и твоя, и нашей жизни зависят. Стив прикрыл глаза, события того злополучного дня начали всплывать в памяти. Они становились все отчетливее и отчетливее. Стив начал говорить. — Вот кто, значит, за всем этим стоит. Замечательно! — азартно потер руки Сапкар, как только юноша закончил. — Ну, мастер-мон, попляшешь ты у меня. Бульдога свалить не так-то просто. Жанер внимательно посмотрел на Стива. Если ещё и Горны сегодня на дежурстве, я поверю, что блаженные действительно приносят удачу. Он поднялся, решительным шагом двинулся к двери и начал барабанить по ней кулаком. Опять, во мне имеются. На этот раз к двери подошёл сам начальник караула. Что теперь стрессовать? Сабкар что-то тихо шепнул сквозь решётку. Ого! Выполнил, го заначальник. Исполняй, коротко бросил Жаннер. Окошко захлопнулось, до заключённых донёсся торопливый топот сапог. Самкар вернулся к столу. Остаётся только ждать. Проверим твою удачу, шеф.